Глава третья. Я встала с первыми лучами светила. Ночью толком поспать не удалось. Волнение, надежда и даже тревога не отпускали меня. Завязав волосы потуже и поправив шнуровку на жилете, спустилась из комнаты. Купила в дорогу пару пирогов, так как сейчас есть не хотелось. Потом я зашла к магу и забрала артефакт. Дошла до площади и встала в очередь. Хвост у той был приличный. Проходили хоть и быстро, но только одиночки из за того что обозы осматривали сама очередь двигалась медленно наконец то подошел и мой черед но рядом кто толкнулся Я оглянула и зарычала терпение было на исходе под капюшоном стоящего рядом сверкнули знакомые глаза дракон будь он не ладен сейчас нельзя затевать драку иначе нас не пустят предупредил он как только пересечем портал останешься без зубов я щерица прошипела я «Рядом тоже драться нельзя. Вернут обратно». Осадил он меня. Мне осталось только тихо рычать. Когда я подошла к порталу, то была осмотрена магом. «Цель?» — спросил он безучастно. «Осмотр достопримечательностей». Уверены, он ожило удивился. «Моя жена шутит. Свадебное путешествие мы. Вот, возьмите за беспокойство». Антони сунул мешочек денег магу, и тот кивнул, пропуская нас. Ты заплатишь за это. В любое время, леди. Мы прошли достаточно далеко. Дождавшись первого переулка, я затащила туда мужчину, после чего схватила его за горло и начала душить. «Что тебе от меня нужно?» смотрела ему прямо в глаза. «Вряд ли он сможет вам ответить, леди. Вы его почти задушили». Развернувшись к говорившему, я увидела огромного орка, радостно скалящегося мне. Швырнув дракона на него, вызвала секиру. «Тебе еще чего, огурец! Как же вы меня все достали!» Приняв стойку, прорычала я в бешенстве. «Вот это номер! Ты из России? Из какого века?» Не испугался он. «Не твое собачье дело. Забирай дракона и валите отсюда!» Увидев, что орк нападать не спешил, я спрятала секиру и начала отходить из проука. Быстро выскочив оттуда, ушла в сторону, куда стекался народ из портала. На рынке можно было и затеряться. Я накинула плащ, прикрыв лицо капюшоном. Надо было найти ночлег, а потом решать, что дальше. Пройдя все таверны, я поняла, что все занято. Психанув с досады, села есть в ближайший от рынка. Так как столы были общие, на четверых, то я согнала рыком сидевших молодых парней, запросила еды и пока ждала, рассматривала за окном шествие из людей повозок. Шустрый парнишка принес еды, и я, кинув дополнительную монетку, спросила его про магов. Я по-прежнему готов помогать тебе бесплатно. Чертов дракон присел рядом. А вот только теперь с ним был еще и орк. Сделав вид, что не вижу их, я начала есть. Молчание было нарушено орком. Я Земли. Из России. Девятнадцатый век. Умер там и воскрес на поле боя в этом теле. Мы с драконом знакомы. Он спас меня тогда и знает обо мне все. У меня тут дом. Я готов дать клятву, что тебе ничего не грозит. антони может помочь тебе с поисками но если они не оправдаются, то есть возможности идти по мирам дальше. Кого ты ищешь? Ребенка. Я умерила гнев. Надо пользоваться возможностями. Так учила королева. Его украли? Переглянулись они. Отняли сразу после родов. Передернула плечами. Кто мог такое сделать? Не знаю. Я даже не видела, кто отец. Он держал меня с закрытыми глазами все время, а потом вышвырнул как ненужную тряпку. На смерть. Полная тишина мне была ответом. «Я не знаю таких существ. Кто бы мог поступить вот так?» «Я тоже не слышал о таком». Орк смотрел на меня с жалостью. «Не смей меня жалеть. Мне не нужна ничья жалость. Я сама по себе. Вы сами по себе. Зря я все рассказала. Растреплюйте по всем мирам, вообще не найду». Они тут же дали клятву о молчании. Дальше мы молча доели и ушли, ведомые оркам. На удивление, он привел нас в достаточно большой дом, определив нам комнаты друг напротив друга. Заперев дверь, я заболелась на кровать. Ночь-то была бессонная. Разбудил меня стук в дверь. Штав с постели, как была в рубахе и растрепанная, я пошла открывать. На пороге стоял орк-дракон. Первый рассматривал меня, словно диковинку. «Одеваться не пробовала перед тем, как открыть дверь. Ты не видел, в чем она была, когда появилась». На ней были доспехи, надеты и только на две полоски ткани. Так что сейчас она очень даже одета. Улыбался придурковатый дракон. Ясно. Оделась? Молодец. Пошли ужинать. Дождавшись, пока я натянула штаны и сапоги, сказал орк. Быстро собрала хвост из волос и, зевая, пошла за ними. Мы зашли в столовую полную народа, в большинстве своем орками. В полной тишине мы прошли за самый дальний стол. Нарочито выставив лицо на общий осмотр, Я спокойно села на предложенный стул. «Позвольте представить мою гостью. Леди. Как тебя зовут, напомни?» «Во-первых, я не леди. Мне плевать на титулы. Во-вторых, нет у меня имени. Можете звать Валькирия. А лучше вообще не звать. Я тут всего на день». «А не леди валькирии и мужья не нужны?» Улыбнулся один из орков. «Мужья нет. Но вот есть идея начать коллекционировать клыки или головы. Хотя нет. Последнее неудобно хранить, а вот собрать клыки на ожерелье можно. Еще и разнообразить ушами. Столовая взорвалась смехом, и все спокойно продолжили есть. У всех есть имена. Меня зовут Брахма, а дракона Антоний. У меня нет имени, рявкнула я. Но ведь так не бывает. Не помнишь прежнего, так придумай свое. Как звали тебя там, где жила после того, как попала сюда? Крылатая тварь, девка, подстилка. «Сука! Устраивает?» Я смотрела ему в глаза. Улыбка стекла с лица Сорка. Он опустил взгляд. «Как звали тебя у Валькирий?» «Найденыш. Младшая. У них не дают имена тем, кто не помнит свое отрождение. Они посоветовали найти то место, откуда я пришла, и узнать имя у родового дерева». «Ну, нет имени и не надо, а мы будем звать тебя Кирой». «Плевать!» — дернула я плечом. «Ну вот и договорились» произнес улыбнувшийся Брахма. «Сколько тебе было лет, когда ты там умер?» 60 «Ясно. Поэтому ты так со мной. Добрый дедуля, увидевший, что нужно опекать девчушку. Вот только не нуждаюсь я в твоей доброте. Совсем. Хочешь, мы найдем тех, кто это сделал с тобой?» «Он словно не видел моей ярости». «Без вас справлюсь». Я с грохотом вышла из-за стола. И Чиканя каждый шаг ушла в комнату. Села на пол и попыталась медитировать. Не получалось. Чудился плач младенца и мой собственный крик. «Я сильная, я справлюсь. Мне никто не нужен». Словно мантру повторяла я слова, накрыв лицо ладонями. Слезы, которые долго копились, вырвались на свободу. Закусив губу, чтобы не издать и звука, я тихо плакала, захлебываясь ими. Меня неожиданно сгребли в охапку и прижали к себе. А я даже вырываться не стала. Стало и так понятно, что это зеленый. Нужно было успокоиться и набить ему морду. Иногда слезы — это единственный способ отпустить горе. Знаешь, кого я сегодня увидел в тебе? Крошечного воробушка, сломленного жизнью и существами, но вопреки всему пытающегося казаться всесильным, настолько неверящим всем, что становится жутко от мысли, что с тобой могли сделать, чтобы этого добиться. Ты не думай, что я тебе в дедушке набиваюсь. Ты мне как женщина нравишься, но насильно мил не будешь поэтому я предлагаю простую дружбу. Хотя бы пока не найдем то, что ты ищешь. Ребенка отыщем и месть твою выполним. Скажешь, кому что видел меня такой, выбью все зубы себе на ожерелье. Слипнула я. Они мне дороги, так что не беспокойся. Все, вали отсюда, зеленый. А то ящерица потеряет тебя и тоже прибежит. Тебе вообще никто в принципе не нравится? Иди по добру отсюда. Ушел уже. Кмыкнул он. Повесив охранки, я скинула одежду и ополоснулась. Когда я выплакала свое горе и смыла слезы, мне действительно стало легче. Завтра надо было спросить по поводу мужчин для Валькирий. Может, рабов купить? Ну или найдутся добровольцы. Оделась и прилегла на кровать. Меня разбудил стук в дверь. И я подскочила, ошарашенно пытаясь понять, где я и что со мной. А рубашку, пошла открывать. За дверью стоял Антоний, который хмуро меня осмотрел и, заострив внимание на лице, буркнул. «Завтрак. И дела?» «Ясно». Захлопнула дверь перед его носом. Быстро умывшись и собравшись, я вышла. Дракон все так же стоял, не сдвинувшись с места. Молча обогнула его и пошла в столовую. Народу было мало. Поэтому, быстро поев, мы ушли в кабинет. Антоний собрал все нужное для поиска. А от меня нужна была только кровь. Вместе провели процедуру, которая опять оказалась бесполезной. В этом мире ребенка тоже не было. Снова пусто. Я сцепила зубы и стояла, покачиваясь. Мне жаль, но впереди еще десять миров. Может, там найдем?» – посочувствовал он. «Может. Когда в путь?» – кивнула. «Сейчас нарядимся и вперед. Орк собрался с нами. Тебе дома не сидится?» – посмотрела на него. «Устал я быть тут. Прогуляюсь хоть. Ну и гулял бы. Подальше от меня. С тобой интересно. Вдруг война какая ли драка хотя бы? А то и правда стариком скоро себя почувствую. Как скажешь, дедуля. На правах дедули могу и отшлепать. Давай рискни, — ощерилась я. Так, хватит. Как дети, честное слово. Не выдержал дракон. Через час выходим. За нами шли еще шесть воинов, которые, как пояснил Брахма, сами напросились. Хмыкнув из лозорыча на них, я ушла к началу нашей процессии. На площади мы оплатили проход в другой мир и вышли в большом городе однако не на улице, а в каком-то помещении. С удивлением я осмотрела заваленную хламом комнату. «Ну и где мы?» «Я чуть сдвинул портал при переходе. Мы в торопях забыли, куда идем». «И куда мы шли?» «В мир, где каждая женщина обязана иметь шесть мужей. Сама не пойдешь, так насильно выдадут», — пояснил он. «Понятно. Значит, моего мнения спрашивать никто не будет». «Сначала спросят, конечно. А когда ты их пошлешь?» то скрутят и отволокут к алтарю. И еще и ошейник наденут, чтоб не сбежала. И что ты предлагаешь? Быстро провести поиски, если нет, то двигаться дальше. Ну и чего ждем? Поторопила я их. Нам нужна карта. Сейчас тебя маскируем и двигаемся к библиотеке. Там есть карта мира, пояснил дракон. Накинув мне плащ и закрыв мое лицо платком, мы вышли из помещения. Чтобы хозяева дома не подняли шум из-за вторжения, Наша компания выскочила на улицу, после чего быстрым шагом дошла до красивого здания. водя внутрь, мы прошли в большой зал, на стенах которого висели карты миров. Попросив карту поменьше, ушли к дальнему столу, где разложили ее и провели поиск, но снова без результата. В библиотеке запрещено проводить ритуалы. Я вызвал стражу. Заглянул к нам служитель. Уходим. Мы попытались выскочить из здания, но большой отряд стражи уже окружил нас орка одернул меня за руку, прошептав, что все обойдется и без драки, после чего спрятал меня за спиной. Нас провели в здание магистратуры, разделили и начали допрос. Меня допрашивал странный мужчина. Странный потому, что он не являлся человеком. И это было понятно. Его сущность оказалась сильно спрятана. Но когда мужчину взбесило мое молчание, он приоткрыл щит и показал себя настоящего. Это был демон. Ужас дней в рабстве нахлынул на меня с такой силой, что я начала задыхаться от нехватки воздуха. Он словно что-то понял и подскочил ко мне, подхватив мое падающее тело и сдернув ткань с лица. Его глаза расширились от понимания. «Не трогай меня, демон!» Взяв откуда-то силы, я вызвала секиру и оттолкнула мужчину. Забившись в угол, я зарычала и оскалилась. Вместо того, чтобы напасть, я просто тряслась от страха.